30 июня тысяча девятьсот восьмого года семь тридцать Британия, графство Восточный Суссекс, мыс Бичи Хед. Киплинг, масон, писатель и журналист, певец британской империи. О, это непостижимая, сложно сочиненная русская душа в одно и то же время полное коварство и благородство. О эти трудноуловимые извивы славянской мысли в соответствии с которыми еще вчера эти люди считали тебя своим злейшим врагом, А уже сегодня по их слову на твою защиту встают все силы ада. Если обычные русские, такие как император Михаил загадочны, если можно так сказать обыкновенным образом, то их покровители загадочны вдвойне в тройне И даже в энной степени. По сравнению с ними, народы Востока, индусы, китайцы, японцы, кажутся мне простыми и понятными. Но я решил во что бы то ни стало разгадать эту загадку, ибо она несла в себе угрозу. Самим фактом своего существования покровители являли какой-то третий вид существ. и не простые смертные, и не бессмертные небожители. Они были, они строили планы, они действовали, и исподвали, приближали мир к той грани, за которой все, что было до их пришествия, растворится в небытие и станет тленом истории, а вместо того народится новый незнакомый нам мир». Когда-то это пугало меня до колик в животе, но с недавних пор я начал привыкать к этой мысли. Несколько дней назад, еще до того, как началась вся эта шумиха с стероидом, меня призвал к себе его величество король Соединенного Королевства Эдуард VII. Тогда он только вернулся из поездки в Ревель и выглядел очень уставшим, но тем не менее чем-то довольным. «Очень рад с вами познакомиться», — сказал его величество, оглядывая меня с ног до головы. «По мнению моей дочери в один из лучших современных английских писателей». «И тут покровители», — подумал я тогда, — «ведь всему миру известно, что старшая дочь нашего короля вышла за главного пришельца из будущего». «И ей это вроде бы как даже нравится». «Ну, кто я такой, чтобы осуждать Викторию Великобританскую? Ведь, помимо всего прочего, ее супруг — один из тех людей, которые строят будущее нашего мира. Если я когда-то писал о бремени белого человека, то бремя пришельцев еще тяжелее. Ведь они должны изменить к лучшему не наивных туземцев, а погрязших во всяческих пороках обитателей европейского континента». Но вслух я, конечно же, сказал своему повелителю совсем другое. «Я рад, ваше королевское величество, что вашей дочери понравились мои книги, но не понимаю, как это связано с причиной, по которой вы пригласили меня на эту аудиенцию». «Эта связь, мистер Киплинг, носит самый непосредственный характер», — заявил мне король. «Ведь вы писатель». а следовательно наделены даром проникать в суть вещей и делать ее доступной для обыкновенной публики. Это важные свойства, особенно востребованные в настоящий момент. В этом качестве вы нужны мне, но больше всего, черт возьми, вы нужны Британии. Замолчав, король смерил меня оценивающим взглядом и, убедившись, что я слушаю его, крайне внимательно продолжил. Дело в том, что бремя белого человека, о котором вы писали, оказалось не по силам нашему народу. Если нынешнее поколение британцев еще может нести его на своих плечах, то у наших детей и внуков под неимоверной тяжестью уже подогнутся ноги. Мы все тщательно проверили, это действительно так. В эпоху правления моей матери Британия настолько расширила свои владения, что сейчас мы платим за их сохранение гораздо больше, чем можем себе позволить. И плата эта исчисляется не в деньгах, их у нас достаточно, а в количестве британцев, которые могут подставить плечи под нож у своих предков. Те англичане, валлийцы, шотландцы и ирландцы, что едут нести это бремя в Канаду, Южную Африку, Австралию и Новую Зеландию, Остаются там навечно, а их потомки становятся канадцами, южноафриканцами, австралийцами и новозеландцами. А это уже не то же самое, что британцы. И только из Индии или же с Борнео наши люди возвращаются к родным зелёным холмам. Но этого мало, ничтожно мало. «Ваше королевское величество», — сказал я. Мне непонятно, чем я могу помочь в данном вопросе. Ни один писатель не сможет убедить людей, уже пустивших корни на новой родине, бросить дома и хозяйство для того, чтобы вернуться на землю своих предков. «Мы этого от вас и не требуем», — отмахнулся король. «Дело в другом. Помимо ноши, связанной, так сказать, с дикими туземцами, много сил у Великобритании отнимает соперничество». я бы даже сказал, грызня с другими мировыми державами, Россией и Германией. — А как же Франция? — спросил я. — Ведь она тоже относится к разряду мировых держав. — Франция! — назидательно произнес король. — Это не держава, а ее неупокоенный труп. Какое счастье, что четыре года назад русские самым грубым способом сорвали подписание соглашения о сердечном согласии и сняли с наших ног эту увесистую гирю. Если ноша бремени белого человека непосильна для нашей Британии, то необходимо разделить эту тяжесть с русскими и германцами. Я говорю о том, что Великобритания должна вступить в континентальный альянс и стать его третьим столпом. При этом упомянутая вами Франция в лучшем случае может рассчитывать только на роль миноритария, а в худшем и вовсе исчезнет с мировой карты. Такая постановка вопроса ошарашила меня до глубины души. Я подумал, что, наверное, эта идея пришла в голову королевской дочери, которой хочется верить, что все будет хорошо. А ведь на самом деле покровители ведут дело к полному уничтожению Великобритании. «Ваше королевское величество!» — воскликнул я. «Ведь это попросту невозможно. Вся наша история основана на противостоянии. Сначала с русскими, а потом еще и с германцами». Король прошелся по гостиной туда-сюда, потом развернулся в мою сторону и, опираясь на трость, сказал. «Возможно, все. Главное — взять точный прицел и вообще». По примеру своего племянника Майкла я решил обзавестись личными специальными агентами, и хочу, чтобы вы стали одним из них. Вам не потребуется наводить ужас на тупых чиновников, вороватых интендантов и прочих воров и взяточников. Для этого у нас будут совсем другие люди. Мне нужен своего рода паладин, который сможет дать ответ на любой вопрос. Ведь профессия писателя подразумевает не только острое перо, но и острый ум. А у вас он один из наилучших. А теперь скажите, согласны ли вы с моим предложением?» Я подумал и сказал, «Да, Ваше Королевское Величество, я согласен стать вашим паладином. А теперь скажите, каково будет мое первое поручение?» «По нашему заданию...» Сказал король, вам предстоит проехать через всю Россию от Санкт-Петербурга до Фузана и изучить этот народ так, как вы изучали различные разновидности индусов и китайцев. Ничего секретного. Только сведения о том, что этот народ любит, а что ненавидит. Как относится к своему императору, а как к нам, британцам и другим иностранцам. Причем постарайтесь сделать это непредвзятым взглядом, будто перед вами не русские, а какие нибудь марсиане. Думаю, если не особо спешить, на это вам хватит около полугода времени. Вот так я стал верным королевским паладином и получил свое первое задание. Но сначала меня задержали сборы в столь долгую поездку, а потом началось все это безумие с метеоритом падающим на Лондон. И вот вчера Как паладин его величества, я удостоился еще одной встречи с королем Эдуардом. На этот раз аудиенция была до предела короткой. — Сэр Рэддиард, — сказал мне король, — поездка в Россию откладывается, но не отменяется. А сейчас у меня есть для вас другая, более срочная миссия. Я хочу получить самое точное описание одного события. Это совсем близко к вашему дому. Небольшой мыс на побережье канала в Восточном Суссексе. Русский корабль с будущего собирается спасти нас от метеора. И чем бы эта попытка не закончилась, я хочу знать, как все это выглядело со стороны. По приказу моего временного премьер-министра на побережье будет проводиться эвакуация, но вас она не касается. Секретарь выдаст вам бумагу о том, что все ваши действия производятся на благо Великобритании И по моему поручению. Вот и все. Как и четыре года назад, я снова очутился с биноклем в кустах. Но только на этот раз я сделал это не по собственной инициативе, а по заданию моего сузарена. Кстати, выданный мне пропуск индульгенции действительно помог. Военные моряки, проводившие эвакуацию в изборне, изрядно замученные суетой последних дней, прочитав эту бумагу, только махнули рукой, предупредив, что, возможно, я лезу прямо в пасть дьявола. И если со мной что-нибудь случится, виноват буду только я сам. О слухи о корабле пришельцев, надо сказать, ходили самые противоречивые. Поговаривали, что на нем установлен генератор лучей смерти, и когда он заработает, то убьет все живое на несколько миль вокруг. Но в такие сказки я не верил. Не было ни одного случая, когда покровители применили бы что-то подобное. Когда я выбрался на берег на самом носу мыса, то понял, что лучшего места для наблюдения не найти. Высота откоса составляла ярдов семьдесят, и с такой высоты море было как на ладони. Расстояние до корабля-покровителей составляло чуть больше мили, с такого расстояния, в лучах начинающегося восхода, я мог разглядеть его весьма подробно. У меня уже был опыт разглядывания кораблей из будущего, к тому же конкретно этот корабль был мне уже неплохо знаком, потому что в прошлый раз именно он был флагманом русской эскадры. На этот раз... Мое особое внимание привлекли огромные наклонные трубы, занимавшие почти всю носовую часть этого корабля. Мне они показались гигантскими яйцами, в которых, уютно свернувшись в клубок, дремлют эмбрионы ужасной смерти. «Интересно, — подумал я, — каково оно, то оружие, которое скрывается в этих предметах?» А в том, что эти штуки скрывают грозное оружие, я не сомневался и секунды. Бросив на землю принесенный с собой клетчатый плед, я достал из футляра бинокль и улегся, приготовившись к наблюдению. Мне не хотелось обозначать своего присутствия, потому что мало ли как покровители могут отнестись к человеку, который наблюдает за их кораблем. Потом с моря донесся короткий сигнал сирены, изрядно ослабленный расстоянием, и фигурки членов команды, видневшиеся на палубе, один за другим, стали исчезать во внутренних помещениях. Я посмотрел на часы, было четверть седьмого. Ждать оставалось недолго. Какое-то время ничего не происходило. Потом на наклонных трубах открылись полусферические крышки, прозвучал еще один сигнал сирены, а за ним раздался сокрушительный грохот, словно поблизости начал извергаться вулкан. Носовую часть корабля-покровители окутали клубы оранжевого пламени, из которого, волоча за собой хвост огня, выскочило обтекаемое рыбообразное тело и, расправляя на лету крылья-плавники с резким набором высоты, устремилась в сторону французского берега. Несомненно, это был один из тех ужасающих ракетных снарядов, которые приводят в трепет все военные флоты мира, за исключением русского. Но вот от снаряда отвалились две каких-то детали, и чадно коптя упали в воду. Но тот продолжал набирать высоту, ярко сияя единственным соплом — Я догадался, что у покровителей, как всегда, всё идёт по плану. А там, куда полетел снаряд в туманные долины над горизонтом, уже разгоралась тусклая звезда незваного космического пришельца. В моём представлении этот метеорит был огнедышащим драконом, приближающимся к старой доброй Англии. А корабль покровителей выглядел как тёмный рыцарь, только что метнувший в дракона свое заколдованное копье, которое всегда попадает в цель. Вот искорка ракетного снаряда растаяла на фоне сияния летящего прямо на меня гигантского метеорита, и мне осталось только молиться. Молиться за тех, кто выпустил этот снаряд, чтобы спасти Лондон от страшной угрозы, и молиться за миллионы лондонцев, которые погибнут, если этот удар не достигнет своей цели. Мои губы еще шептали слова, обращенные к создателю всего сущего, когда с той стороны, куда улетел ракетный снаряд, по глазам резанул ужасающий первозданный свет, затопивший все вокруг и лишивший меня зрения. А мое тело на мгновение охватилось пепеляющей зной, Словно там, над каналом, вдруг раскрылись врата ада. Хорошо, что в этот момент я не смотрел в бинокль. Наверное, тогда бы мне пришлось ослепнуть навсегда. А так я просто вжал лицо в плед, стараясь защитить глаза от этого режущего света, чувствуя, как от жара трещат и скручиваются мои волосы. Когда зрение ко мне вернулось, я снова нацепил на нос очки, и посмотрел в ту сторону, где я в последний раз видел приближающийся гигантский метеорит. Его там уже не было. Вместо того, там в воздухе неподвижно висел огромный, с две в поперечнике огненный шар, вокруг которого клубились облака и сверкали молнии. Сначала медленно... А потом все быстрее и быстрее этот шар стал всплывать вверх, подергиваясь по поверхности тонкой туманной дымкой. «Свершилось!» — подумал я. «Заколдованное копье темного рыцаря поразило дракона в самое сердце! Миллионы британцев спасены! Старая добрая Англия торжествует!» В порыве чувств я вскочил было на ноги, чтобы начать отплясывать воинственный танец, и слишком поздно заметил надвигающуюся на меня белесую стену спрессованного взрывом воздуха. Король Эдуард предупреждал, что сила взрыва может быть такой же, как у миллиарда 12-дюймовых снарядов разом, но я не воспринял его слова всерьез. Такой несуразно огромной была эта цифра. Когда меня ударило, впечатление было, словно я получил в грудь пинок от невидимого великана. Сбитый с ног я совершил несколько кувырков и замер, удивляясь тому, что все еще жив. Да, надо признать, что верный паладин короля Эдуарда все же совершил ужасающую глупость. которое едва не стоило ему жизни. С большим трудом я на ощупь нашел потерянные очки и с радостью убедился, что они не разбились. Последнее было бы просто невыносимо, ибо без очков ваш покорный слуга был бы слеп, как крот. К тому времени, как я привел себя в порядок и снова осмотрелся по сторонам, Бывший метеорит напоминал гигантскую туманную медузу, всплывшую высоко в небо, а на палубе корабля-покровителей снова появились люди. Дело было сделано, враг повержен, и теперь мне следовало как можно скорее вернуться в Лондон и доложить обо всем его королевскому величеству. Мне понравилось быть его паладином. По крайней мере, это очень нескучное занятие.